2. Долина покорителей демонов Подводный народ был нежным по натуре и состоял в основном из самок, самцы же встречались крайне редко. Щедро наделенные магической силой, они плохо поддавались дрессировке и нечасто попадали в долину покорителей демонов. Принцесса Шуньде, должно быть, потратила много времени на поимку этого экземпляра. Так подумала Цзи Юньхэ, увидев, что Тритон снова стремительно взмахнул хвостом, которым, казалось, способен был смести целую армию врага. В этот раз все угодили под удар. Останься Цзы Юньхэ лежать на полу, это бы ее не спасло. Используя мудру как оружие и энергию Ци как щит, девушка вышла вперед, чтобы дать отпор. Примечание. Мудро ритуальный язык жестов в буддизме и индуизме. Здесь — магический жест. Цзы юньхэ слышала, как бешеные порывы ветра со свистом врезались в энергетический щит и царапали его. Скрежет стоял настолько громкий, что лежавший ничком на полу Цюйся Асин то и дело вскрикивал от страха, хоть и зажимал себе уши. Когда ветер стих, выяснилось, что группа менее умелых покорителей демонов, что была в нескольких шагах от цзы Юньхэ, не выдержала демонической атаки. Кого-то вырвало кровью, Кто-то погиб на месте. В подземелье царил полный хаос. Встревоженная Дзы Юньхэ с опаской осмотрелась. Прежде она не видела самцов подводного народа, но примерно знала, как далеко простирается предел их демонической силы. Мощь этого пленника во много раз превосходила силу тех демонов, что ей доводилось встречать. В конце концов, никому из демонов еще не удавалось пробиться сквозь защиту чернорудной тёмной стали, чтобы ранить стольких при помощи магии. Отовсюду неслись стоны и плач. Дзи Юнхэ посмотрела на плененного Тритона, сощурилась и сжала рукоять меча, притороченного к поясу. По правде говоря, из всех покорителей демонов, что спустились сегодня в подземелье, ей был дорог только Цюйся Остальных она спасать не собиралась. Но если позволить Тритону войти во вкус и почувствовать свою силу, Несладко придется всем, в том числе и Дзи Юньхэ с помощником. Стоило девушке пошевелиться, как тритон немедленно перевел взгляд на нее. Их глаза встретились, и Дзи Юнхэ окунулась в обворожительную синеву скованного льдом океана, пронзительный холод которого заставлял сердца трепетать. Девушка подумала, что если простой зрительный контакт привел ее в такое волнение. Без истинного мастерства, которое ей пришлось только что применить, она бы не совладала с демоном. Тритон приподнял хвост, будто снова решил атаковать. В этот миг справа из второго входа в подземелье стремительно вылетела золотая стрела. Пройдя меж в решетке, она с гулким звуком вонзилась в хвост Тритона, крепко-накрепко пригвоздив его к стене подземелья. К задней части стрелы крепилась цепь из темной стали. Стоило стреле поразить Тритона, как цепь под воздействием магического заклинания моментально обвелась вокруг его хвоста, подобно лиане, карабкаясь вверх по туловищу демона. Хвост был скован намертво. Тритон издал тихий стун. На его лбу выступил холодный пот. Очевидно, он испытывал сильнейшую боль, но в его взгляде не мелькнуло и тени слабости. Демон боролся изо всех сил. Чем больше он напрягал опутанный цепями хвост, тем сильнее расходились края раны, откуда потоком хлестала кровь. В это время с места, откуда была пущена стрела, донесся недовольный мужской окрик. «Что разлеглись? Оно ну живо построится в боевом порядке!» Дзи Юньхэ оглянулась и убрала руку с рукояти меча. «Тюйся, осин!» — окликнула она помощника, который лежал на полу, дрожа как осиновый лист. «Вставай, нам здесь больше делать нечего. Идём». Не в силах унять дрожь, Цюйся Асин поднял голову. «Нечего, нечего делать?» Всё ещё лёжа на полу, он повернул голову и при виде вошедшего вздохнул с облегчением. «А, молодой господин пришел! Услышав вздох помощника, Дзи Юньха прищурилась и косо посмотрела на Цюйся Асина. «Что?» «Думаешь, я сегодня не смогла бы тебя защитить?» Тюйся Асин был умен не по годам, поэтому немедленно рассмеялся. «Верховный страж, что это вы говорите? Конечно, вы с вашим мастерством смогли бы меня защитить. Я обрадовался приходу молодого правителя, потому что если он вас подменит, вы сэкономите силы. Я всегда на вашей стороне. Будьте покойны». Дзи Юньхэ отвела глаза и бросила беглый взгляд на решетку. В камере сработали все механизмы. Из стены за спиной пленника вылетели два крюка и вонзились ему в спину. Крюки то и дело выпускали заряды молний, причиняя нестерпимую боль, отбивая у Тритона желание использовать магическую силу. Покорители демонов выстроились в ряд за пределами камеры и принялись читать сутры, заглушая болезненные стоны Тритона. В подземелье со всех сторон хлынул золотистый свет. Все изделия из темной стали засияли ярким блеском, наполнив темницу лучезарным великолепием. Тритон лишился последних сил и бился в мучительной дружи. Пойдем, позвала Дзи помощника, направляясь к проходу у левой стены. Свернув за угол, Дзи краем глаза увидела, что Линь Атсин, молодой господин, беседовавший с кем-то, провожает ее взглядом. Девушка не сбавила шаг и, притворившись, что ничего не заметила, покинула подземелье. Сказать, что отношения между Цзи Юньхэ и Линьхаатсином были натянутыми, значит, ничего не сказать. Линь Цанлань, правитель Долины Покорителей Демонов, уже достиг преклонного возраста, но все еще не определился с наследником. Все называли его сына Линь молодым правителем Долины. Однако Линнь цан до сих пор публично не объявил линьха отсина преемником, а, напротив, благоволил к приемной дочери Дзи Юньхэ, которую назначил на должность верховного стража, созданную специально для неё. В долине ей не было равных в искусстве усмирения демонов. Если бы дело дошло до состязания в силе, Дзи Юньхэ, вне всяких сомнений, разбила бы линьха отсина на голову. Учитывая неоднозначную позицию правителя, многие считали Цзи Юньхэ претенденткой на роль преемника. В долине давно назрел раскол. Те, кто уважал силу, прочили в преемнике Цзи Юньхэ. Те, кто чтил традиции, клялись сохранить пост правителя за Линьхаатином. Стороны открыто враждовали и плели интриги. Отношения между Цзи Юньхэ и Линьхаатином, которые прежде росли бок о бок, как брат и сестра, испортились до невозможности. Никто и не подозревал, что Дзи Юньхэ вовсе не хотела становиться правителем долины, считая, что это скука смертная. Ее единственным желанием было заработать денег, уехать из долины в водный край нань и жить в великолепии, наслаждаясь роскошью до самой смерти. Но что поделать, если судьба противилась ее желаниям? Дзи Юньхэ не могла так просто покинуть долину следуя за мечтой». Размышляя об этом, Дзи Юньхэ вздохнула. «Не стоит браться за укрощение этого тритона». По пути домой она отдала Цюйся Асину распоряжение. «С тритоном много мороки, пусть другие им займутся». Цюйся Асин замер от удивления. «Верховный страж! Тритона прислала принцесса Шуньде. Если вы усмирите его, принцесса непременно представит вас к повышению». «Вы же знаете», — возразил Цюйся Асин, огляделся по сторонам и зашептал Дзи Юньхэ на ухо. «Вы же знаете, какой вес имеет у нас в долине слово императорской семьи. Если принцесса будет на вашей стороне, то место правителя долины...» Вот только Дзи Юньхэ не нужен был пост правителя, однако признаться в этом помощнику она не могла. Девушка смерила Цюйся Асина холодным взглядом. А если не смогу усмирить, парень заморгал, опешив еще больше. Что? Верховный страж, вы тревожитесь, что вам не по силам усмирить тритона? На самом деле Дзи Юньхэ тревожила, что если она выдрессирует тритона, принцесса проявит к ней благосклонность и замолвит за нее словечко. И тогда Дзи Юньхэ нигде не будет покоя. Девушка вошла к себе во двор и повернулась, чтобы закрыть ворота. «Думай, что хочешь. Я не собираюсь брать это поручение. Если за него пожелает взяться Леньха Атсин или еще кто-нибудь, то, пожалуйста, а мне не нужны неприятности». С этими словами она захлопнула ворота перед носом Тюйся Асина, отчего тут побледнел. Изнутри донесся утомленный голос. «С этого момента я никого не принимаю», «И ничего не делаю». Цюйся скривил рот. Отдавать приказы госпоже он был не вправе. Ближе к вечеру он все же снова постучался в ворота. «Верховный страж!» Прошло немало времени, прежде чем ему ответили. «Разве я не сказала, что никого не принимаю?» «Да, но вас призывает правитель долины». Ворота открылись. Потирая лоб, словно маясь головной болью, Дзи Юньхэ спросила, зачем я понадобилась, правителю? Подданным знать не положено. Дзи Юньхэ оставалось только подчиниться приказу.